Во вторая? Я из Мосинки стрелял!» Прихватив брошенное филиппинцами ведро с морепродуктами, уже затемно мы с Кариной прибыли к электростанции. К счастью, заряда самоката хватило на весь обратный путь. Нас сильно замедляло ранение моей бывшей, особенно когда приходилось ползти по кабаньей тропе, Но Карина мужественно терпела и не создавала проблем. Какой бы беспринципной швалью она ни была, в стойкости и выживаемости ей не откажешь. Впрочем, раны ее подзажили довольно быстро, по всей вероятности, чем выше уровень претендента, тем выше все его характеристики, включая регенерацию. Так что даже зашивать после ползуна не пришлось. Когда прибыли к электростанции, я увидел двух бездушных возле бетонного забора. Со двора доносились крики, рев и женский виск, мои союзники разделывали зомби, которого, по моему совету, заманили на территорию электростанции. Что там? напряглась Карина. Не сы, не папаша. Грубо Денис! фыркнула она. Когда все было кончено, ворота приоткрылись, выглянул рамис, увидел нас, помахал и запустил внутрь двух зомби, не закрывая ворот. И снова мат, крик, рев раненых зомбаков. Женская ругань. Вика материлась не просто грубо, а крайне умело. Упокоение, похоже, шло так же эффективно. Когда мы закатили самокаты и вошли, два зомби уже были убиты, Макс и Сергей тащили их к куче других трупов. Вика подбежала ко мне, безумно красивая, раскрасневшаяся, растрепанная, с блестящими глазами, ничего не спрашивая, зыркнула на Карину, кивнула ей. Я посмотрел ее профиль, она заработала третий уровень. Ну, прямо валькирия! Рамис прокачался до второго, взяв только один уровень, наверное, недавно проспался, зато Эдрик добрался до четвертого, а вот Макс и Сергеевич, какими были, такими и остались. Впрочем, это меня приятно удивило, значит, подавили свой эгоизм. Деннис! воскликнул Эдрик слегка погрубевшим голосом. Я отметил, что он будто бы подрос, раздался в плечах, под носом и на подбородке пробилась растительность. Что за фигня? Всмотревшись, убедился, что не показалось. Получалось, что с уровнями старые претенденты молодеют, а юные взрослеют. Зарал Крош и бросился ко мне, принялся по штанине карабкаться на плечо, я его подхватил и посадил туда, куда он рвался. В знак благодарности котенок меня лизнул и замурлыкал. После крика Эдрика все повернули головы. Макс, увидев Карину, раскрыл рот, выставив кроличьи зубы и остолбенел. Рамис шагнул ко мне и указал на дробовик. «Позволишь посмотреть?» Кивнув, я отдал ему оружие. Он переломил ствол, потом перевел взгляд на мое предплечье, увидел патронтаж и удовлетворенно кивнул. «Знакомьтесь, это Карина», — представил я бывшую супругу Рамизу и Вике. «Моя бывшая жена. Она из группы папаши. Была там...» Хмыкнув, я отказался от выбранного слова и сформулировал иначе. Рабочей силой. «Перед ком она там работала?» — Съерничал Макс. Голедика, ка пожаловала! Но ты даешь, Денис, ничему тебя жизнь не учит!» — изумился Сергеевич и, запинаясь при подборе слов, пропел. «Как у нашего Дениса, них ведь нет мозгов, его бошку украшает куст кудрявеньких рогов». «А парень с дедом, смотрю, не только расисты, но и сексисты», — хмыкнула Вика, глядя на этот цирк. Тем временем Карина попыталась сжечь взглядом моих компаньонов, но не на тех напала. Сергеич с радостью бы пошел на прямую конфронтацию, ему только повод дай. А Макс? Парня явно девушки обижали в прошлом, уж слишком болезненно он реагировал на то, что его даже не касается». — Угомонись, Сергеич, это все в прошлом, — отмахнулся я, — Карина все осознала, раскаивается и все такое, да и здесь она не как моя бывшая, а как человек, который для нас лишним не будет. Впрочем, решать будем коллективно, выслушаем ее и проголосуем. Вика, что-то для себя решив, с нескрываемым презрением посмотрела на Карину и отступила на шаг, причем с таким лицом, будто увидела перед собой кучу вонючего дерьма. Рамис и Эдрик просто стояли и смотрели, но без недоброжелательности. Наоборот, моя бывшая им обоим явно приглянулась, Эдрик даже зарумянился. Карина потупилась, защищать и оправдывать ее я не стал, повернулся и сказал. «Если они проголосуют против, тебе придется уйти». «Конечно, проголосуют против!» — вызверился Сергеич. «Нафиг она нужна, подстилка!» Другая бы на ее месте расплакалась или принялась оправдываться. Карина же подняла голову и сказала. «Да, я ошиблась. Предала Дениса, человека, который меня любил. Но кто вы такие, чтобы меня судить? Это только между мной и Денисом и ему решать. Поверьте, я так за это расплатилась, что не дай бог никому, ведь у папаши женщины не люди, а так куски мяса. Это меня не оправдывает, знаю». «Никак не оправдывает». С ненавистью прошипел Макс, как будто она изменила ему, а не мне. «Но я обещаю», — продолжила Карина, — «клянусь, что искуплю свою вину перед Денисом и начну прямо сейчас. Я знаю все про банду папаши, знаю все их слабые места. Уничтожьте их, а я вам помогу». Сергеевич поскреб макушку. Макс посмотрел на меня с упреком, но не из-за того, что притащил Карину, а потому что не привел девушку, которая ему нужна. Заканчивайте. Объявил я, сгрузил с самоката ведро с дарами моря. Объявляю через полчаса общий сбор в диспетчерской. Будем обсуждать, что делать дальше, исходя из новых вводных. Я вот языка привел. Посмотрев на ведро с добычей, я обратился к Эдрику. Глянь, что из этого можно есть?» Филиппинец поднял крышку и радостно воскликнул. «О, Денис! «Мы пока зомбаков прикопаем», — отчитался Сергеич. «Чтобы не гнили и не воняли, да и мухи от них». «Послушаем, что как, а потом я пойду доделывать свой боевой тарантас». Когда мы с Кариной вошли в здание, она обернулась и задумчиво посмотрела на сергеевича и Макса. «Да, это проблема», — сказал я. «Вот как она собирается уживаться с людьми, которые её, мягко говоря, не любят?» Карина усмехнулась. «Веришь, нет, но мне их на свою сторону привлечь пять сек». Даже спать с ними не надо, просто поиграть глазками, улыбнуться, попросить помощи. Таких как раз легче всего из ненавистников в поклонников превратить. Но я хочу в этот раз по-другому свою полезность показать». «Ну-ну». Рассказ Карины о базе папаши я слышал по дороге, а одним фактом был ошеломлен до глубины души, теперь это предстояло узнать остальным. Пока они заканчивали дела, прикапывали трупы, а Вика и Эдрик перебирали дары моря, мы нашли кусок гипсокартона и прислонили его к стене. Черным маркером я схематично нарисовал здание базы папаши. «Так», — я посмотрел на Карину и передал ей маркер, — «давай дальше ты, что там да как, показывай полезность». Кивнув, Карина изобразила чистокол, который почти построили, и две сторожевые вышки. Ниже она написала «Внедорожники — три штуки, квадроциклы — четыре штуки, мотоциклы — пять штук, гольфкар — одна штука, ружья — четыре, минус одно — три штуки, пистолеты — две штуки». Интересно, где они набрали столько оружия, когда оно тут запрещено? Теперь у нас есть ружье и шесть патронов, как ни крути огнестрел — самое эффективное оружие, кроме даров жнецов типа секатора. Впрочем, у огнестрела нет отката. «Напиши, сколько у них людей, господ и рабов». «Было двадцать, минус я и Ерема», — проговорила Карина и начала писать, озвучивая. «Восемнадцать. Из них минимум десять — боевое крыло, но они подтягивают туда перспективных рабов, а их теперь много». Добавилась группа из Маглояга, 12 человек, теперь еще из Яхана 14. Это с Лизой. Всего 44 человека получается, если считать с теми тремя филиппинцами, что дали Деру. Без них 41. Все написав, она потупилась, помолчала немного и выдала. «Все равно я никуда не уйду, потому что вам без меня будет хуже, чем со мной. Вас же немного совсем, а я могу дежурить, могу драться, могу есть, готовить и хозяйство вести». «Вот те раз, сколько всего моя благоверная, оказывается, умеет!» — тянулось съязвить, но я не стал, потому что увидел Сергеевича стоящего в дверном проеме. «Как запело, а? Прям не курица, а соловей!» Он встал, подперев стену, следом пришел Макс, потом Рамис, из кухни вышли Эдрик и Вика, принесли запах морепродуктов и два стула, уселись, готовые внимать. Подождав, пока Макс переведет парнишке все, о чем мы говорили ранее, я рассказал, как встретил Карину и филиппинцев под контролем Вертухая, а потом убил Кукушкина с помощью Карины и еще одного человека. Добавил, что у нас есть крот в лагере папаши, но не стал говорить, кто это. Рассказывать о Лизе я запретил Карине еще в пути, категорически, на случай, если кто-то из наших попадется в руки папаши. «Собственно, вот такой расклад», — закончил я, указав на схему на гипсокартоне. «И кто этот крот?» – ожидаемо поинтересовался Сергеич. «Маруська, что ли? Кстати, как она там? Все так же живет с тетышей?» живее всех живых!» – презрительно скривилась Карина. «У нее этот, шведский синдром». «В смысле, стокгольмский?» – уточнил Макс. «Ну, вы поняли, ни на шаг от него не отходит, в рот этому демону заглядывает», – объяснила Карина. «Она вряд ли будет на нашей стороне, так и знаете». Сергеича перекосила. «Да-да, я также удивился, не ожидал такого от Маши. Не то, чтобы ждал от нее чего-то, но...» «Ладно, может, Карина приукрашивает намеренно, чтобы задеть меня? Надеюсь, она не выдаст Лизу, хоть и просил ее молчать, но мало ли». «Так что насчет крота, а?» — напомнил Сергеич. «У нас там полобщины наши кроты», — воскликнул Рамис. «Да, Рамис прав. Много наших людей там, и каждый поможет, я надеюсь», — сказал я а имя не раскрою по понятным причинам. «Так а кто из наших жив?» — спросил Рамис. «Хотя ты вряд ли знаешь, если не был на базе». «Почему же?» — знаю. Я перечислил имена выживших и похлопал по схеме вражеского лагеря. «Смотрите сюда». Все ознакомились с рисунком и надписями, Карина подождала немного и продолжила. «Костяк у них этим утром был такой. 11 человек, минус Еремей — 10». То есть их совсем немного, втрое меньше, чем рабов. Наверное, они сами это понимают, потому и развивают самых... Ты сказала о перспективных, — напомнил я, когда она запнулась. Ну, не только. Папаша там решает, кого прокачивать, исходя из того, кто ему нравится, а кто нет. Ну, это дело понятное, — грубо хохотнула Вика. Кто лучше языком очко разрабатывает, то ты в дамках. Карина скривилась, Сергей и Макс поддержали ее юмор смехом, и я подумал, что сердца этих двух уже отданы Виктории, так что свое влияние на них моя бывшая переоценивала. «Да, в этом есть доля правды, но только доля, потому что есть у меня подозрение, что все, включая претендентов, для них не имеют никакой ценности», — продолжила Карина. «Вот совсем складывается ощущение, что каждый день может стать последним для всех работяг, кроме... Ну, уж он папаши, титыщи и волошина, теперь еще и Амира. «Кстати, да, появился еще один чистильщик», — вспомнил я, — Амир. Эта новость неприятно удивила Макса Сергеевичем, оба терпеть не могли кавказца. «Вот же шакал мелкий», — прошепел Макс, — «как он смог-то?» «Да какая разница», — сказал я. Вспомнились слова Лизы про клан, «люди для папаши расходники, лишние рты». «Откуда ему знать, что можно развить свой клан?» «И что? Люди просто это все терпят?» — спросила Вика. «Сами-то они что думают?» «Если появится шанс», — задумчиво проговорила Карина, «все они или переметнутся и поднимут восстание, или разбегутся. Так что врагов у нас всего десять, а совсем сильных четверо». Что-то вспомнив, она поежилась, вздрогнула. Мне подумалось, что каждый из этих четверых стоит десятерых таких, как Макс и Сергеевич, а может и сотни, учитывая инопланетные таланты и оружие. «Ну-ну, у нас!» — передразнил ее Сергеевич, «Переметнешься же, как невыгодно станет!» Карина сделала вид, что не услышала. В ней чувствовался надлом. Раньше она кричала бы и пыталась манипулировать, Или я совсем не знал свою жену, или что-то с ней случилось ужасное, вывернувшее наизнанку ее личность. — Врет, как дышит! — продолжал ее прессовать Сергеевич. Почему мы должны ей верить, Денис? Рамис, с неодобрением наблюдавший за всем этим, явно симпатизировал Карине и сказал. — Полегче, Сергеич. Потом обратился ко мне. — Денис, ты уверен в своей женщине? Карина промолчала, а я качнул головой. — Нет, Рамис. «Она не моя женщина, и она последняя, с кем я хотел бы иметь общее дело. Но нам придется или поверить ей, или запереть. Или грохнуть!» — с угрозой в голосе сказал Макс. «Грохать ты будешь?» — насмешливо поинтересовался я. «Она восьмого уровня, если что. Не уверен, что ты ее одолеешь в бою один на один. С двумя дырками в боку, не ноя, добралась со мной сюда и сейчас сидит и общается. Ты бы так смог?» «Короче...» Не получится одновременно и не доверять, и оставлять на свободе. Людей нам не хватает, а у меня есть основания верить в искренность Карины. Она хочет нам помочь». «Ты что-то говорил про крота в лагере папаши», — сказал Сергеич. «Как вы с ним держите связь? Рацию свой отдал». «Отдал», — Сергеич постучал себя по лбу. «Ты совсем баран, рацию давать не пойми кому». Я поднял бровь, и он поправился. «Извини, Денис, но это глупо было». Он не понесет ее к папаше, спрячет. Это во-первых. А во-вторых, если к нам выдвинуться, крот даст знать. Стоило это того. Мы же должны координировать действия. К тому же во время нашей атаки на лагерь папаши крот поднимет восстание. «А что? все правильно!» — поддержал меня Макс. — Когда американцы освободили пленных Дахау, узники концлагеря растерзали своих мучителей. Не всех, но тех, до кого дотянулись. Остальных америкосы постреляли. Вот и тут так же может быть. — Все равно у них три ружья и два пистолета, а у нас одно и горсть патронов, — констатировал Рамис. — Это несопоставимо меньше. — Билят, — сказал Эдрик, когда ему перевели сказанное. — И у них молекулярная струна. Выпучив глаза, вспомнил Макс. «И хрен знает, что еще!» «У папаши еще отражающий силовой щит», — напомнил я и обратился к Карине. «У титыщи тоже какое-то мощное оружие». «Какое, не знаешь?» «Страшное», — ответила она. «В бою не видела, только слышала. Что-то вроде невидимого гарпуна, которым титыща притягивает к себе. Жертву при этом парализует». «Ну, пи***ц», — сказал Макс. Рамис озадаченно почесал затылок, покачал головой. «Ой, дурак!» — протянул он. «Какой я дурак был, когда против таких сил попер! Ну это ладно, а вот мне другое интересно. Выжил ли вор уровней, и если да, на чьей стороне он будет? Понятия не имею», — сказал я, решив никому не рассказывать, кто такая Лиза на самом деле. Но если выжил, вряд ли будет спокойно смотреть на происходящее и рано или поздно начнет обнуление, причем не обычных рабов, а боевиков. «Так, собственно, в чем план, Денис?» — перевел тему Рамис. «Обстановка в целом понятна, но пока я вижу, что нам туда соваться самоубийственно». «А мы и не будем», — понизив голос, ответил я и частично раскрыл карты. «По крайней мере, атаковать в лоб». «Есть у меня талант небольшой — прикидываться своим для зомби и давать им направление». «Идея понятна?» «Хочешь натравить бездушных на базу папаши?» — сразу уловила мысль Вика. «Вроде того. Но зомби нужно много, надо собрать сотню, ну или хотя бы несколько десятков, но мощных. Иначе смысла нет. Положат всех, еще и спасибо скажут за то, что принес на блюдечки. Ночью надо, пока все спят» сказала Карина, «там чистокол, но его можно проломить и направить кадавров туда». «Ты же понимаешь, сколько безвинных людей пострадает?» спросил Рамис. Вика выругалась, вспомнив о подругах в лагере папаши. «Зомби до них не доберутся», с уверенностью сказал я. «Бездушные нужны, чтобы на них отвлеклись, потратили боеприпасы и инопланетные таланты». «Кстати, Карина, много у них патронов?» «Мало». «Не колеблясь», — ответила она, — «бездушных они убивают другим способом. Патроны — это против живых». «Вот. Когда случится прорыв, их цель будет выжить. И секатор Волошины используют и титыщен гарпун, а потом и патроны в ход пойдут. Когда они израсходуют запасы, мы подожжем облитый бензином забор, закидаем здание коктейлями Молотова. Рабы с господами в одном здании? Рабы вот тут», — Карина подчеркнула прямоугольник, изображающий здание. «Значит, это с рабами. Не поджигаем». Я взял паузу, чтобы они осмыслили сказанное. Макс принялся переводить разговор Эдрику, показывая жестами то, чего он не понимал. «А потом, после зомбаков, я на Тарантасе!» — воскликнул Сергеич, сверкнув глазами. «Сто пудов надо броневик делать! Сперва на грузовике, потом на джипе! е А тут еще внутри замес! Шансы есть! Сто пудов!» Билет, Сергеич!» восторженно воскликнул Эдрик. Смысла он не понял, конечно, но его заразил энтузиазм электрика. Рамис слушал нас молча, потирая лоб, и, наконец, изрек. «Вы же понимаете, что это билет в один конец. Если ничего не получится, нам хана. Совсем хана. Вот ты так красиво все описал, а в реале все идет не по плану. Начнем с того, кто из вас умеет стрелять». «Я!» — Макс поднял руку, как в школе. «Не, ну а чё? Я из Мосинки стрелял. И не один раз. И нафига кто-то ещё должен уметь, когда шотган у нас один?» «А то и обсуждение, Рамис», — сказал я. «К тому же нет у меня сейчас никакой орды зомби, её ещё собрать надо, а зомби в этой округе слабые. Есть и другие проблемы. У нас недостаточно ресурса. Бензина для коктейлей мало, стеклянной тары нет. Нужно найти место, где зомби заматерили. Где это может быть 7 Леван. — воскликнула Карина. — Там вообще какие-то чудовища, даже папаша опасается туда переться. Наши... тфу, его люди там чуть не полегли, еле ноги унесли. Титыща потом двое суток отлеживался при смерти. А еще где-то там есть выжившие из местных, особо не высовываются. Люди папаши их прижали, некоторых даже в рабство угнали. Те трое филиппинцев с пляжа как раз из них. Вспомнился разговор людей Волошина на маяке, что заправка тютю. -тю. Интересно, с чего бы? Если несколько дней назад там были чудовища, то во что они эволюционировали сейчас? Тем временем Макс снова перевел Эдрику сказанное, и парень воскликнул, вскочив. — Там люди, да, наши, неплохие, нехорошие. — Что ты о них знаешь? — спросил я по-английски. Парень пожал плечами. — Мало что, они просто есть. — Они есть подтвердил Сергеевич, «Это они и тогда шарились вокруг маяка, пока мы с Максом внутри прятались. Кто бы они ни были, враг нашего врага, мой кореш. Надо их найти». «Малой, будешь этим, как его, парлеву...» парламентером? помог ему Макс и тут же сказал по-английски. Эдрик радостно закивал. «Значит, завтра едем на заправку», — Подвел итог я. «Я попробую оттащить оттуда зомби, а вы, если получится, займётесь мародёркой». «Я тарантас не успел сделать», — пожаловался Сергеич. «Все есть. Сварка, металлические пластины. Времени нету». «Мы поедем на чем-то тихом и маневренном. Не хватало засветиться. Воевать с зомбими не будем, разве что по дороге мелочь какую разделаете». «А они тебя точно не сожрут?» — спросила Карина так искренне, что я почти поверил в ее беспокойство за меня. «Ну, если сожрут, Сергеич останется за главного, станешь его наложницей». Вот еще, фыркнул электрик. Не хватало еще сифилис подхватить. Дурак ты, Сергеевич, ухмыльнулся рамис. А вы, вы лапы на что? Я мысленно хмыкнул. А ведь прав Гусейнов. Каждый здесь абсолютно здоров. Но Левок-то нет. После этого мы обменялись несколькими репликами, что брать будем, когда встаем, и электрик поднял важный вопрос. Народ, а мы ведь так и не проголосовали. — А у нас тут новенькая, новенькая-старенькая, Карина. Я ее знаю давно, с самого начала бардака, красота еще, и мне не хотелось бы, чтобы она оставалась, раз уж у нас тут демократия. Я против этой прошман...» Сергей осекся, услышав кашель Рамиза. — Женщины! — Не знаю, что там было, но сейчас она нам помогает и приносит пользу, — вступился за Карину рамис. Пусть остается, нам нужны люди. «Я за». «Я все помню», — проворчал Макс. «Против». Я перевел взволнованному Эдрику, что происходит, пока этого не сделал Макс и не сагитировал паренька голосовать против. Филиппинец посмотрел на Карину внимательно и сказал, что он за. Вика пожалела Карину и проявила женскую солидарность, проголосовав «за». «Будешь готовить, посуду мыть и стирать, ясно?» — сказала она, и я понял, что жалостью тут и не пахло. Я тоже был за и для формальности объявил. Два против, четыре за. Остаешься. Напряженная Карина едва заметно улыбнулась и кивнула в знак благодарности. Спасибо, я не подведу. Но на испытательном сроке, добавил я, поймав злобный взгляд Сергеича. Да-да, доверия тебе нет, воздел перст электрик. А сколько тот срок? Спросил Макс. Месяц, сказал я и обратился к Карине. — Поняла? — Один косяк и... — Сергеич чиркнул себя по горлу, потом потер пузо. — Идемте жрать, я голодный. На ужин был рис, офигенно вкусные крабы и неведомая морская фигня, которую с урчанием поедал крош. — Обалденно! Особенно с холодненьким темным нефильтрованным пивом из холодильника он тут работал благодаря резервным генераторам. Потом мы принялись собираться, ведь нам предстоял ранний подъем. Сперва прошлись по арсеналу. В моем распоряжении был тесак, Макс получил втыкатель, который я починил, бензопилу отдали, решили, что никому ее не отдадим, таскаться с ней и потерять мобильность. Пусть лежит в тарантасе, как оружие последнего шанса. Эдрик вооружился тем самым гаечным ключом, огромным с надписью на рукояти «Heavy Duty», который мы нашли в подсобке электростанции. Сергеич, Рамис, Вика и Карина остались без оружия. Впрочем, Рамизу я бы доверил дробовик, а вот остальным, широко зевнув, я все же решил отложить сон и заняться крафтом.